чувствуя ее неоспоримое превосходство в этих делах. До аптеки бежать было далеко. По-гимназически зажав в кулаке рецепт, Полит Матвеевич торопясь вышел на улицу. Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислоняясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках трое хозяев нимфы. И, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Полит Матвеича Гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал Путаются тут их качали под ногами. Посреди Старопанской площади у поэта Жуковского, с высеченной над соколи надписью Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.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 лежавшего обычно на столике его предприятия для услаждения бреющихся граждан. — Современная наука, — говорил Андрей Иванович, — дошла до невозможного. Возьмите, скажем, у клиента прыщик на подбородке выскочил. Раньше до заражения крови доходила. А теперь в Москве, — говорят, не зная, правда это или неправда, — на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается. Граждане протяжно вздохнули.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 И черт знает до чего дошел бы, если бы в конце осыпной улицы не показался бегущей иноходью Ипполит Матвеевич. — Опять в аптеку побежал. — Плохи дела, значит? — Помрет старуха. Нитарым Безенчук по городу сам не свой бегает. — А доктор что говорит? — Что, доктор, в страх раз из доктора и здорово залечит. Пьера Константин, давно уже порвавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил опасливо, оглянувшись по сторонам. Теперь вся сила в гемоглобине, — сказав это, Пьера Константин умолк. Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина. Когда луна поднялась, и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спинке можно было ясно разобрать крупно написанное мелом краткое ругательство. Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года,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 Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы. Полит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате, и в голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соболезнующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Полит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук. — Да как же прикажете? — господин Воробенов? спросил мастер, прижимая к груди картуз. — Что ж, пожалуй, — угрюмо ответил и Полит Матвеич. — А нимф оттуда ее в качель! Разве товар дает? — заволновался Безенчук. — Да пошел ты к черту, надоел! — Я ничё, я насчёт кистей и глазета как сделаю туды в хачель? Первый сорт примыль как? — Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб, сосновый. Понял? Безинчук приложил палец к губам, показывая этим, что он всё понимает, повернулся и, балансируя картузом но всё же шатаясь, отправился в освояси. Тут только Полит Матвеевич заметил, что гробовой мастер смертельно пьян. На душе Полит Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившей у него большие удобства и широкие привычки. «Жениться», — подумал Ипполит Матвеевич, — «на ком? На пленять начальника у милиции, на Варваре Степанне, сестре Прусиса». Или, может быть, нанять домработницу? Куда там? Затаскает по судам. Да и накладно. Жизнь сразу почернела в глазах Иполита Матвеича. И полный негодования и отвращения к своей жизни он снова вернулся в дом. Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посмотрела на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго. прошептала она явственно.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 Какой? спросил Полит Матвеевич. С предупредительностью, возможно, лишь к очень больным людям. Тот, обитый английским ситцем в цветочек. Ах, это в моем доме? Да, в Старгороде. Помню. Я это отлично помню. Диван, двое кресел, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамсовская. А почему вы вспомнили?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 Гиппалит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой с жестяным рефлектором каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит. — Ваши бриллианты! — закричал он, пугая силы своего голоса. — В стул! — Кто вас надоумил? Почему вы не отдали их мне? — Как же было дать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? — спокойно и зло молвила старуха.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 — Как вы похожи на свою дочь! — закричал Полит Матвеич полным голосом и, уже не стесняясь тем, что находятся у постели умирающей, с грохотом отодвинул столик и засеменил по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполиты но Вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смирнехонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы приете забрать ваши регалии? Старуха ничего не ответила. «Хоть отметку, черт возьми, вы сделали на этом стуле! Отвечайте!» У производителя ЗАГСа от злобы свалилась с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой своей дужкой, грянулась об пол и рассыпалась на мелкие дребезги. «Как засадить в стул бриллиантов на семьдесят тысяч? В стул, на котором неизвестно кто сидит!» Но тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Иполита Матвеевича, но тут же упала на фиолетовое одеяло. Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к агрономше. — Умирает, кажется. Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам он ошеломленно забрел в городской сад. И покуда чита агрономов с их прислугой прибирали в комнате покойной, Полит Матвеевич бродил по саду, натыкаясь без пенснена скамьи, принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты, а сверкающие под луной кусты принимая за бриллиантовые кущи. В голове Полит Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры. Грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго-амапа.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 Где эти стулья теперь искать? Их, конечно, растащили из моего дома по всему Старгороду, по всем этим пыльным, вонючим учреждениям вроде моего ЗАГСа. Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся от тела гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лёжа в тулупе поперёк садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал. — Извольте беспокоиться, господин Воробьянов! — сказал он горячо, как бы продолжая начатый давечий разговор. — Гроб! Он работу любит! — Умерла Клавдия Ивановна! — сообщил заказчик. — Ну, царство небесное! — согласился Безенчук. — Представилась, значит, старушка. Старушки, они всегда представляются. Или Богу душу отдают, смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле...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 Мне дубодатель сократищих невозможно, у меня комплекция мелкая. А с грубом как, господин Варбенов, неужто так без кистей и глазет уставить будет? Ну и Полит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и, по обыкновению, бормоча. Луна давно сгинула. Было по зимнему холодно, лужа снова затянула ломким, как вафля льдом. На улице им Тоф Губернского, куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади со звуками опускаемой железной шторы выехал пожарный обос на тощих лошадях. Пожарные в касках, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами и пели нарочито противными голосами: Нашему брандмейстеру, слава, нашему дорогому торчнососову слава. На свадью Кольки брандмейстер воссон гуляли. Равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. Так ничто ну, что-таки без глазет всего делать. Как раз к этому времени Полит Матвеевич уже решил все. Поеду, решил он. Найду. А там посмотрим. И в бриллиантовых мечтах даже покойная теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку. Черт с тобой, делай! Глазетовый, с кистями.